Костас Лютус не сразу стал мне другом. Мы долго присматривались. Мне не нравились его синие студеные глаза, малый рост и странная смесь высокомерия и дубоватости, которую моя бабка называла «ароганция». Помню, как однажды зимой он явился во двор где мы с Ромошкой строили крепость из кусков льда, нарубленных возле водонапорной колонки. «Кто же так строит?» — сказал он угрюмо и принялся морочить нам голову цитаделями и фланговой обороной. Да так убедительно, что наша крепость стала казаться грудой ледяных обломков, и мы, покопавшись еще немного, махнули рукой и разошлись по домам. Лицо у лютоса и теперь бывает пустое и многозначительное. Вернее, вместо лица у него бывает арроганция. Но таков уж мой друг, и другого у меня нет. Душана я другом назвать не могу, хотя мы прошли огонь и воду, пока поставили его лавочку на ноги. Болканец долго прощал мне от лучки, неспособность торговаться и крепкую русскую брань, которая иногда сыпалась из меня, будто проса из мешка. Когда дела в конторе пошли в гору, он меня уволил и с мыслью о безмятежной осени пришлось попрощаться. Продавать было нечего. К тому времени я выел теткин дом, словно свора голодавших термитов. Оставались пара канделябров и цитриновое ожерелье, почти прозрачное, едва обозначенное шафранной желтизной, которое я поклялся не предлагать антикварам, даже если придется сварить и съесть свой ремень. Второй вещью, которую я решил не продавать, был синий золоченый бокал обнаруженный в спальне. На дне еще оставалась темная капля настойки. Я обмакнул в нее палец и попробовал. Медицинский спирт с какой-то горечью. Лекарство или отрава? Доктор написал в свидетельстве о смерти. Остановка сердца. Коммоцио кордис. Следующая остановка — остановка сердца. Вот достойная эпитафия, будь у тетки могила да только могилы у нее нет. Есть только урна с прахом, похожая на кубок грибной регаты. Я собирался отвезти ее в Колумбарий и даже аванс заплатил, но они не принимали дорогих усопших вечером в воскресенье, а в понедельник я передумал. Мне показалось, что тетка хотела бы остаться в доме, со мной. К тому же я увидел сон, где мне пришлось упаковывать огромные рыжие чемоданы, у которых не было дна. То есть с виду оно было, только вещи проваливались куда-то, и приходилось снимать с вешалок все больше и больше. В конце концов в ход пошли теннисные ракетки и шляпные коробки. Вот в такую коробку я и поставил похоронную урну, а коробку отнес на чердак. Туда же я положил найденные в варенье записки. Так египтяне клали в гробницу человечка с мотыгой, Ушепти, чтобы он за умершего вкалывал на полях Азириса. Когда в полях Иалу боги позовут тетку на работу, окликнув ее по имени, Ушепти, составленный из пепла и горстки бумажек, должен выйти вперед и откликнуться «Здесь я», после чего он пойдет туда, куда повелят, и будет делать, что прикажут. Завтра у меня допрос. Слава тебе, Господи. Расскажу все спокойно и подробно, без экивоков. Начну с автобуса, в котором я ехал из копарики Я был там один. Все пассажиры вышли еще до въезда в город. Это были поселковые жители, возвращавшиеся с работы в курортных казино. Значит, водитель меня запомнил. Когда за окном замигали редкие огни авениды, я понял, что деваться некуда. «Мне придется вставить ключ в замочную скважину, сбросить в прихожий плащ, включить свет, подняться по лестнице и открыть дверь». Чтобы не думать о том, что я буду делать с телом, я начал представлять свои действия после того, как я вынесу Хенриетту из дома. Отключить камеры, спрятать их в подвал вместе с сервером — это раз. Вымыть пол и стены — это два. Чем эту кровь отмывать-то?» пенистой дрянью из флаконов? Ротанговую мебель не отчистишь. Нужно порубить ее на куски и вынести на свалку. А как я вынесу саму Хенриетту? Ее тоже придется порубить на куски. Я весь вымок от этих мыслей, пока добирался до нашего переулка, а потом долго тыкал ключом в световую скважину, забитую не то спичкой, не то зубочисткой. Свет в парадном не горел. Пришлось щелкать зажигалкой перед замком. В доме было тихо и свежо, ни одной сдвинутой с места вещи. Я взял в прихожий фонарик, посветил на оружейный шкаф и увидел пустое место там, где раньше висел пистолет, ставший орудием убийства. От генерала Умберто Делгаду. Серебро и слоновая кость. Я подошел к окну в коридоре и выглянул во двор. В пустом фонтане сидели уличные кошки. У дверей винной лавки стоял фургончик с надписью «Папель и картон». Пол поблескивал в свете фонаря, будто мокрая асфальтовая дорога. Перед дверью в спальню я глубоко вдохнул и вдруг перекрестился. Неожиданно для себя, а в точности как бабушка Йоли. Этот жест всегда казался мне странным. Все равно, чтобы подставлять голову в дырку, прорезанную в полотне с бравым кавалеристом на белом жеребце. У одного фотографа в Паланге была такая штука. Стоила это рубль, и если ты приходил с девочкой, то фотограф выставлял рядом с кавалеристом невесту или монашку в крахмальном чепце. обе по 50 копеек. Я потянул дверь на себя, встал на пороге, включил фонарик и быстро обвел комнату широким лучом синего света. Мертвой Хенриетты в комнате не было. Приходил охранник с завтраком и сбил меня с мысли. Чай и сухари. Я так давно не видел горячей еды, что мне постоянно снятся рыцарские трапезы. Медные котлы с супом и груды, дымящиеся дичи на подносах, обложенных углями. Глядя на охранника, я вспоминаю о сеньоре Густаво, алфамском застройщике. Тот тоже был маленький и крепкий, как киргизская дынька. Он приходил ко мне в прошлом году с предложением, от которого, как он выразился, было трудно отказаться. Он получил концессию на постройку гостиницы на 300 номеров на склоне холма, в двух шагах от церкви святой Катерины. Услышав эту новость, я подумал, не хочет ли он предложить мне работу, расправил плечи и принес ему рюмку жинжиньи. Но дело было не в работе, а в виде на реку Тежу, которого ему отчаянно не хватало. «Между гостиницей и рекой стоят два старых барочных особняка. Один он уже купил и намерен снести в конце весны, а второй — это мой дом, который, как выразился застройщик, ни на что не годен, но торчит наподобие гнилого гриба». «Мы загораживаем вам солнце», — попытался я пошутить. «Вы загораживаете мне деньги», — сказал он с любезной улыбкой. И я готов пожертвовать некоторой суммой, чтобы получить пять звезд вместо четырех. Поверишь ли, он изучил все бумаги и знает, что прав на продажу дома у меня нет. Он также знает, сколько я должен Сантандеру. Более того, он продумал всю затею от начала и до конца. Мы застрахуем здание на небольшую сумму, ровно такую, ради которой страховщик не станет затевать расследование. Потом дом сгорит из-за неисправной проводки или баллона с газом. «А уж потом я получу наличные плюс скромный бонус от страховой компании». «Вы что же, хотите поджечь мой дом?» — осторожно спросил я. «Нет, это вы хотите его поджечь», — ответил Густаво. «В завещании вашей тетки написано, что дом нельзя ни сдать, ни продать. Но там ничего не говорится о пожаре или, скажем, землетрясении». «На этом месте никто ничего не сможет построить, поскольку земля принадлежит вам, и она не заложена». «То есть я должен бросить спичку и уйти?» «Техническую часть вам придется обеспечить самому». Он улыбнулся и потер друг от друга указательные пальцы. «Вас, наверное, интересует, почему я пришел к вам, а не нанял людей, чтобы они совершили поджог. Это обошлось бы мне гораздо дешевле». «Но кто может гарантировать, что вы не войдете в долю с другим предпринимателем и не отстроите свою халабуду заново? На пепелище в таком районе слетится много желающих. Я человек дела, предпочитаю заплатить и не иметь головной боли». «А если я откажусь, что будет?» «Кто знает, кто знает». Он подмигнул мне, снова потирая пальцы. «Лето обещают сухое». У пожарников будет полно работы. Вас устроит двадцать тысяч по страховке и двадцать тысяч наличными. Не устроит, — хотел я сказать. Подите вон, любезный. Но что-то кольнуло меня в горло, ноздри раздулись от запаха керосина, и я сказал другое. «Теперь я не готов обсуждать сумму», — сказал я. «Приходите через год, мы вернемся к этому разговору». Знаю, что Зоя поморщилась там, на своих небесах, от этих моих слов. Но я знаю, что дом обновится, если его разрушить до основания. Если спилить маслину у самой земли, она отрастит ствол заново. Недаром под ней сидел Платон, сообразивший, что смерть является пробуждением и воспоминанием. Смерть — простая и нужная вещь. В ней нет ничего бесчеловечного» говорил любовник моей матери, доктор Крейвис, когда еще пытался со мной разговаривать. Было время, он мне даже подарки дарил, вот часы, например. До сих пор ношу его победу. Рыжее золото, первый часовой завод. Я боялся, что в тюрьме их отберут, но пока обошлось. Ты сочтешь меня психом, но я думаю, что моя тетка победила смерть. Я до сих пор слышу ее смех. Слышу, как она чихает и как ходит по комнате, натыкаясь на стулья. И когда я это слышу, запах детского мыла заполняет мои ноздри. Зоя была счастливцем с острова отчаяния. У нее была настоящая бхакти с техникой, на грани самоуничтожения. Она паршиво водила машину, не смотрела телевизор и мыла посуду руками. Думаю... Она испытывала отвращение к черному гаджету, которым воспользовалась, чтобы оставить мне письмо. Хотя у него было всего две кнопки — «вкл» и «выкл». Почему, когда человек умирает, в памяти остаются всего несколько моментов из его жизни, а остальные теряются, будто переводная картинка спинала? А стоит напрячься, как память показывает тебе ошибку 404, а то и синий экран смерти. Люди, впрочем, поступают точно так же. Когда ты протягиваешь ладонь для милостыни, они проходят мимо, отводя глаза, но радостно бросают монеты в желтый абажур от лампы, который просто стоит у твоих ног на трамвайной остановке. В ноябре я вез этот абажур в мастерскую, чтобы продать вместе с лиможской пьеде-лямп. Я просто сидел на остановке и курил, поставив абажур на поребрик, и не сразу заметил, что прохожие кидают в него монеты. На другой день я рассказал про абажур Лилиенталю и даже показал горсть мелочи, но он даже не улыбнулся. «Говорил я тебе, Пако, ты одеваешься слишком тщательно для лиссабонца. Человеку с бритой головой следует носить льняные штаны, шлепанцы и футболки с чегеварой А ты выглядишь будто проходимец, одетый с чужого плеча. Так и хочется купить у тебя бхагавадгиту или лотерейный билет». Остановившись в дверях спальни, я медленно провел лучом по стенам и полу. Глубокое зеркало блеснуло мне в ответ. Кровать была ровно застелена, синий персидский ковер свернут. Исчезла только овечья шкура, лежавшая между окном и столиком. Раньше на этой шкуре спала собака Руди. Теперь здесь не было ни овечьей шкуры, ни мертвой датчанки. Стрекозы на обоих мирно обнимали свои виноградины. «Нет тела, нет дела», как сказал бы, наверное, мой приемный дед, русский майор. За то время, что потребовалось мне на дорогу, датчанка воскресла, прибрала орудие убийства и отправилась домой в концертном платье сеньоры Брага. Может, я просто видел сон, как тот восточный правитель, что увидел, как у него выпали все зубы и, проснувшись, потерял способность жевать. Я вышел в коридор, вернулся в спальню с чугунным шандалом на восемь свечей и обошел комнату, высоко поднимая шандал, так что язычки пламени почти касались потолка. Никаких следов стрельбы. Что касается темноты, то в доме просто вылетели пробки. Прошлой весной после грозы электричество вырубилось на целые сутки. Я задул свечи и подошел к окну, где пряталась одна из камер. Темный пузырек, похожий на персидский амулет. Только тот защищает от дурного глаза, а этот сам был дурным глазом. Камера была на месте. При моем появлении птичья пленочка поднялась, и зрачок совершал свою работу, осознавая движение и свет. Как все повернулось бы, не случись нашей с лютосом ссоры. Думаю об этом весь день, расхаживая по камере, завернувшись в байковое одеяло с чернильным штампом. Одеяло, наверное, помнит еще какого-нибудь Алвару Куньяла. Я до сих пор не знаю, почему он тогда уехал, не попрощавшись. Я не хотел его обвинить, когда спросил про Тавромахию, просто знаю его любовь к камням еще с тех времен, как мы воровали минералы из кабинета географии. Подумал, что он повертел пластинку в руках, да и сунул машинально в карман. Когда в то утро я постучался к нему в комнату, Лютос открыл мне не сразу. Помню, что он был голый до пояса в подвернутых джинсах. Потом я задал свой вопрос, и некоторое время он стоял передо мной молча, со смутной улыбкой. Вид у него был такой, будто он весь день ловил карасей, стоя в камышовых зарослях. Не задай я этот вопрос, он привел бы актеров, отснял бы свой таинственный фильм, камеры поехали бы обратно в Немеччину, грязный ручей обстоятельств не понесся бы по склону горы, и теперь я сидел бы не в тюрьме, а в своем любимом кресле-качалке. Об это кресло я споткнулся в темноте, упал лицом вниз и понял, что от пола крепко пахнет уксусом. Можно подумать, Байша встала среди ночи, пришла из своего флигеля и устроила генеральную уборку, как перед Пасхой. Выходит, пол помыли совсем недавно. Значит, здесь было трое. Убийца, жертва и тот, кого Додо назвала, Чистильщиком. Что ж, они напортачили они и решили вопрос всего за три часа. Мило и цивилизованно. Пистолет унесли и правильно сделали. Его надо сбросить в тежу с моста, пусть лежит на илистом дне до скончания веков. Датчанку, конечно, жалко, но ведь не я ее позвал, не я ей заплатил, и не я ее подставил. Чувствуя, как медленно притупляется страх, будто адская зубная боль после укола, я спустился вниз с фонарем и еще раз осмотрел оружейный шкаф. Дверца была собрана из квадратов цветного стекла, вставленных в свинцовые рамки, так что убыток оказался небольшим. Вылетело два квадрата, ровно половина зайца, присевшего на задние лапы. «Надо позвонить Додо». Хотя нет, она уже там, наверху, по дороге в Сан-Паулу. Растаяла моя каталонка, не видать мне ее белого тела. Но человека все же прислала, не обманула. Я подошел к полке, достал на ощупь какую-то бутылку и отхлебнул из горлышка. Как же повезло, что я разминулся с этими людьми, и мы друг друга не видели. А ведь мог бы и налететь на них со всей дури во время работы. Я отхлебнул еще раз, зубная боль окончательно отступила. Холодное газированное счастье захлестнуло меня. Я понял, что все позади. Все было сном, мороком, аллосиносьон. Мне не придется говорить с копами. Не придется смотреть на мертвое тело. А камеры я завтра же сниму, сложу в мешок и утоплю, как паршивых котят. Потом схожу на угол площади за травой и все забуду. Какое-то время я выглядел, как шут на карте Таро. Я танцевал в темноте, размахивая бутылкой. Я даже пел, кажется.